в общем о той ситуации которая происходила и разворачивалась на территории европейского континента мы с вами в общих чертах как бы в прошлый раз договорили да? то есть довели это все до вторжения арабов на территорию европы западной европы и надо сказать что вот та территория которая была захвачена завоевана арабами в восемьмом может быть в девятьят веках она в принципе очень долго ну, несколько веков, она сохраняла определенную неизменность. То есть э, арабская, мусульманская власть, скажем так, утвердилась на территории Европы на э, пространстве большей части Пиренейского полуострова, большей части, по исключению Крайнего Севера, вот эта полосочка, и, э, при, при, так сказать, при дворе Пиренеев, это раз. И несколько позже, то есть где-то в IX веке, уже через сотню лет примерно после этого, арабы оккупировали, соответственно, Мальту, Сицидию и самый Катрик пяточку этого вот сапога. И э, самая интересная ситуация в, в Южной Европе, она сложилась, конечно, в Южной Италии в этом плане, потому что в Южной Италии очень близко в тесном контакте друг с другом, вот от щиколот, в районе щиколотки этого сапога соприкасались между собой три совершенно разные культуры. Византийская, а в двух шагах отсюда был Святой Престол, то есть как бы Рим там с светским государством ПАП, и вот этот вот конгломерат такой странный, когда всё это находилось там, в 10-100 километрах друг от друга иногда, то есть это всё было рядом достаточно. Эта ситуация держалась до конца XI века фактически, до конца вот раннего средневековья, когда она была очень серьёзно перетряхнута, если угодно, если допустимо такое выражение, выходцами в конечном счёте из Скандинавии. Сюда пришли норманны, так называемые, или если быть более корректно, нормандыцы, То есть это были викинги, которые около 150 лет прожили в Северной Франции, в Нормандии, там перемешались значит, с местными французами, но полностью сохранили свой вот этот воинственный так сказать настрой, пыл и рвение. Вот. Но об этом опять же несколько несколько впереди разговоры пойдут. Восьмой век был исключительно важен. Вот если, если говорить вообще о истории Европы средневековой, там, раннесредневековой, то было несколько таких революций, если угодно. Совершенно революционным был шестой век для начала. В шестом веке, то есть вот в пятисотых годах, э, сложилась первоначальная структура средневековой Европы, то есть возникло большинство тех зародышей государств, которые потом будут существовать, там, взаимоналагаясь, там, аннексируя друг друга и так далее. Но эти государства в каком-то виде были явлены. В VI веке Европа окончательно рассталась с античностью вот как бы в таком материальном плане. Да? То есть последние атрибуты античности, последние фрагменты римской власти, там, римского управления государственного были в основном ликвидированы. Именно поэтому мы говорим о наступлении темных веков, о наступлении какой-то новой эпохи, нового совершенно времени. VI век это опять же такая вспышка, резкая вспышка активности в Византии. Потому что в VI веке византийцы достигают Византия достигает таких размеров и такого влияния, какого она потом уже до своего конца не будет иметь. И она очень серьезно вторгается в европейские дела в этот момент, в VI веке. В VI веке происходит рождение, ну, если уже говорить не о Западной Европе, в VI веке происходит рождение, по сути дела, славянского мира. Об этом тоже надо сказать отдельно, потому что VI век – это время, когда впервые славяне достоверно упоминаются... В византийских источниках. Все что угодно там об археологии, там о чем угодно можно говорить, но вот само имя, два племени Скловины и Анта, о которых пишет Прокопик Иссарийский, как раз в эпоху Истиниана, которые нападают на имперские границы, это несомненные славяне. Что это за славяне? Какие это славяне? Там, южные, там, восточные? Сказать довольно затруднительно. Но то, что с VI века вот о восточных славянах, скорее всего, уже можно говорить как о сложившейся этнической общности, это совершенно верно, потому что... Вы понимаете, сейчас идет вал литературы, там всякий популярный, выдуманный, велесовые книги, все что угодно, так сказать, оно издается в массовом количестве. Но для любого трезвого вменяемого историка абсолютная высосанность этих информационных потоков из пальца, абсолютная их искусственность, она совершенно очевидна. Это вопрос веры, а не знания. То есть если человек верит, как говорит один из наших археологов, если человек верит, что... Велесова книга это истинно. Он и будет в это верить. То есть его уже как бы только усекновением главы можно сказать, ликвидировать эту ситуацию. Других способов нет. Вот. Но реальные факты таковы, что до VI века говорить о восточных славянах, вот об этой общности, которая там где-то в Припятских лесах, в вот этих болотах, в средокрестии России, Белоруссии, Украины возникает совершенно четко. Не люди возникают, да, ни с того, ни с сего, а возникает осознание, язык, вот какая-то общность, да, то есть этнос это всегда осознание э, некоего единства внутри людей, то есть возникает группа людей, которые себя как-то самоидентифицируют, изя, мы славяне, как в том анекдоте, значит, вот, вот они, значит, себя-то как Определяют каким-то образом. С VI века начинается вот эта самая славянская экспансия. В VI веке же происходит на севере Европы, в Скандинавии, совершенно однозначная вспышка какого-то генетического такого процесса, потому что между VI и VIII веками, вот то, что в Европе называется «темные века», для шведской, например, истории существует специальный термин «вендельский период» или «вендельское время» по названию прихода «Вендель», Вендель, в котором в конце 19-го, начале 20 были раскопаны великолепные совершенно погребения в Ладье. Вот, с этим, вот э, тот том, который был немножко про викингов и э, про англосаксов самым главным образом. Вот те шлемы, которые там изображены были. Вот вы вчера смотрели эти цветные картинки, эти англосаксонские шлемы. Большинство этих шлемов, на самом деле, они не англосаксонские, они скандинавские. Это скандинавские конунги, которые вот оттуда, так сказать, эти были извлечены из этих богатейших погребений, если получится. А вот черно-белые гравюрки еще у меня там где-то лежали на на кафедре, я приволоку покажу после перерыва. вот То есть возникает какая-то там общность. Мы о ней очень мало знаем. То есть письменных источников от этого времени никаких нету Но ясно, что где-то между VI и 8 VIII веками существовала там какая-то династия достаточно мощная. Это не значит, что она владела всей Скандинавией, боже упаси. Скорее всего, это была только центральная Швеция, какая-то локальная власть. Но сама по себе вычурность, роскошность этих власти, шлемов, которых эти ребята погребены, исключительно богатый орнамент, который там на оружии и сама роскошь вот этих погребений, потому что каждый из этих погребений, там, ладья, там, э, два коня, там, значит, принесенные в жертву, там, куча всякого мяса жареного положено, там, золото, там, куча оружия, там, несколько щитов, несколько мечей, там, мужик этот в шлеме лежит, значит, в доспехе, там, э, с, с ног до головы, то есть, это такие достаточно владетельные товарищи были, просто так, среднего обывателя в таком состоянии как бы на тот свет не препровождали вот. самое забавное что в этот момент тоже вот в районе где-то шестого начала седьм века оформляется э, очень своеобразный такой участок такой своеобразной материальной культуры на британских островах дело в том что Там так. Как? для школьников на школьников аренды. шлем воина германца прямо у воина-германца был такой шлем, королевский шлем, королевская роскошная, там там золотом вот эти усы, они все из золота сделаны, там маска вся, она в Англии, в Британском музее хранится сейчас. Это шлем вот этого приятеля, так сказать, из этого погребения в Сатунху. Причем самое забавное, что он достаточно четко идентифицируется, мы знаем... Династии английских королей мы этого времени знаем, то есть по англосаксонской хронике они реконструируются. вот этого короля, в общем, идентифицируются определенной личностью, то есть ясно, что это погребение 625-го, скорее всего, года, когда вот этот король скончался и был погребен. Вот, но самая прикольная фишка в том, что человек этот был, вот как раз тот пример, который я всегда на культурологии там привожу, человек этот был, судя по всему, крещеным уже. То есть вот по всем историческим данным, как бы, по всему тому, что известно о нем, уже за какое-то время, за несколько лет, а может быть даже за несколько десятилетий до этого его королевство вот, это вот на юго-востоке, в Англии, было крещено, и он, скорее всего, сказать, был крещенным человеком, но погребен был по абсолютно языческому обряду. То ли вокруг него не было людей, которые вообще знали, как надо по-христиански погребать и так далее, вот, то ли какие-то другие причины на это воздействуют. Потому что люди этого времени жили в очень сложной обстановке, такой странной, двойственной. Да? То есть вот эта обстановка двоеверия, когда э, в одном обществе жили вместе, особенно это было характерно где-нибудь в Италии, там во Франции такого уже не было. А вот для Скандинавии, для Англии, для Северной Германии это было сплошь и рядом когда крещённые и некрещённые, когда крещённые язычники, они жили постоянно друг с другом, общались, так сказать, вступали в какие-то отношения, далеко не обязательно враждебные. и очень часто случалось так, что человека случалось так, что человека, прожившего там всю жизнь в язычестве, да, после смерти уже над его, так сказать, хладным трупом там или как-то там, его, значит, крестили уже посмертно как бы, да, и он погребался там, по христианскому образцу, или вообще случалось уже там, достаточно поздний скандинавии что конунг этот умер, там, несколько лет его кости уже там, так лежат, ничего там уже не осталось, уже кости эти крестят, значит, соответственно, так пост-фактум. Как бы. И наоборот случалось. Человек крещеный, как бы, да, а кругом он один-единственный. Вот был один из конунгов, там, Хаком Добрый, в Скандинавии, который, соответственно, там, крестился, Будучи в Англии, длительное время там жил, приехал к себе обратно править, унаследовал власть. И он один такой, вот он один христианин, а кругом все язычники, дружина все язычники, все, все как бы язычники. да Они все конину едят, ему конину нельзя есть, потому что ну, не положено. Вот жил, страдал мужик, мучился, как бы, ну что, жизнь такая, чё, не, не переломил ситуацию, прожил свою жизнь. Вот, как погребли, даже толком неизвестно, потому что сага как-то об этом подробно не говорит, но кто Вот. То есть ситуация была вот такого свойства. Так я к чему об этом заговорил, об этом самом Сотан Хуя, о всех этих прочих вещах, что, опять же, постараюсь показать картинки, что художественный стиль вот те изображения которые этот же шлем не просто так сейчас смотрите на него он там вроде такой какой то ржавый такой как да, коряый там на самом деле он весь покрыт пластинками с рельефными выштампованными изображениями там парные воины там вооруженные там всякие там сцены и так далее боевые вот, по стилистике этих изображений и по стилистике того что там обнаружено в этом самом погребении шаунху это практически полная аналогия С вот этими вендельскими погребениями в Скандинавии, то есть одно вот здесь вот, а второе вот здесь вот, по пределами карты. По тем временам это ну изрядное расстояние, это не, не так, как сейчас, сел на самолет через 30 минут там, это далекое достаточное расстояние. Там несколько дней ходу, так сказать, на ладьях, и абсолютно другое окружение, как бы, да, здесь христианская Англия, там языческая, Скандинавия. Ответы на это существуют разные. То ли это было какое-то породнение династии, ну, два, две основных версии, да, то есть, допустим, там, ну, предположим, там, дочку эту скандинавскую выдали туда, и, соответственно, как бы, да, вещи получились там, похожие туда-сюда. Либо это просто одни мастера работали, такое тоже бывало, там, какой -то знаменитый кочующий мастер, вот он сидел там, тюкал вот, в Скандинавии там, или в Англии, да? а потом его там, перевезли, или он сам уплыл, или что-то еще, то какие-то связи, Мы об этих связях ничего не знаем, то есть никакая англосаксонская хроника в этот момент о каких-то контактах со Скандинавией вообще не упоминает. Единственное, но очень надежное упоминание об этом, это вот из курса средневековой культуры, наверняка известно вам эпос Беовульф, англи, англосаксонский эпос Беовульф, в котором блестяще совершенно подано вот это вот англо-скандинавское взаимодействие, потому что он написан в Англии как бы, да, создан и сложен а события происходят в Дании, и вообще они там как-то там вообще непонятно, все друг с другом общаются. Вот, то есть связи какие-то однозначно были, но в источниках в письменных, в летописях в хрониках они до нас не дошли. А совпадение иногда совершенно буквальное. То есть, например, там на Вендельских этих изображениях один из самых популярных сюжетов этого скандинавского искусства – это крупная хищная птица с таким крючковатым клювом, которая когтями вцепилась значит, в какую-то уточку, так, ну, в общем, какой -то, когтит, такой, какой -то, значит, э, пернатое другое существо, да? другое по стилю, но абсолютно идентичное по содержанию, то есть здоровенная такая крючконосая птица, значит, которая цепляет когтями утку, оно на клапане кошелька, там кошелек такой там, мощный такой на боку носился подсумок такой. добра туда наложить можно. Там на клапане, значит, изображение. Другая ситуация там в местечке Торслунда в Швеции, уже не в самом Венделе, а не очень далеко от него, ну, того же времени. изображение тоже принесу картинку, значит, там посредине мужик такой с вытаращенными глазами, с ножиком в руке каким-то, мечом там или с кинжалом, да. И каких-то два таких зверя, то ли медведи, то ли волки. Они его с двух сторон, значит, так это Есть пытаются, а он одному из них там живот прокалывает, значит, этим, ну, обороняется, не нравится ему, что его едят почему-то. Им просто не, не объясняется, это одни и те же сюжеты, они по-разному воплощены, потому что тут эмалевая техника, а там штамповка на бронзе. Но сюжет один, никуда не денешься, значит, люди эти думали о чем-то одном. Или это мифологический сюжет какой-то, или это оборотни какие-то там кого-то едят, или это бог какой-то с кем-то там разбирается, ну то есть вот, вот такое, да. Если уж говорить, кстати, о всяких там двоевериях и всём остальном, то классическим примером является есть есть такой памятник, очень известный как бы археологический, так называемый ларец Фрэнкса. Это шкатулочка такая из э, кости. Судя по всему, из слоновой кости, то есть привозной откуда-то с юга, значит, на которой вылет ларец такой прямоугольный, в котором чего-то там хранилось, то ли там мощи какие-то, ну, непонятно, что там хранилось, но ларец, который приходит к нам как раз вот от эпохи... Тёмных веков, там где-то вот век восьмой, судя по всему, может быть, седьмой, э, из Англии, в Англии сделан. Да? И там на одной из... там руническая надпись идёт по периметру англо-саксонской, э, по периметру этого изображения. И на лицевой стороне э, такая врезочка прямоугольная, там два сюжетных изображения, вот они пополам поделены, значит, с одной стороны одно, с другой другой, вырезаны на кости. Причём одно изображение – это сцена поклонения волхов, А другое изображение это иллюстрация к песне о Вёлунде из э, скандинавской мифологии. То есть там, где вот, ну, собственно, Воланд, вот э, оттуда списан Воланд, мифический кузнец Виланд в англосаксонской мифологии, Вёлунд из э, старшей Эдды это как бы один такой блок понимания, да, где там насчёт заточили этого самого на острове, да, а он там обечестил там дочку хозяина значит, зарезал там сыновей и улетел оттуда на железных крыльях значит улетелся по острову такой дедар сокалом в бедался карма в одном флаконе то есть эти два сюжета абсолютно языческие 100% и 100% скандинавские они благополучно уживались вот на одной этой самой картинке и видимо, очень хорошо там как то правое полушарие об одном лево о другом думала Всё это было вполне органично, достаточно долго. Эта ситуация продолжалась... Я берусь утверждать, что в глухих местах Европы эта ситуация продолжала существовать и до 12-го, и до 13-го века. То есть эм, вот, реликты языческих верований, они там очень долго жили. А уж потом начался другой просто период. Это все переместилось как бы в сферу несколько иную по социальной значимости да? то есть уровень сказок там, всяких там, всякие гномы там эльфы всякие это спустилось немножко на другой уровень то есть уже не столько взрослые сколько дети об этом размышляли да но это то же самое язычество оно ушло туда же вот в другие слои просто населения в другие слои ментальные никуда не делось никуда не исчезло и продолжало органически сосуществовать. причем чем дальше на север мы залезаем в европе Чем дальше, так сказать, вот Средиземноморье от старокрещенных этих провинций, тем глубже эти корни, тем они там устойчивее, так сказать, сильнее и мощнее. Вот вот такая ситуация была в VI веке, такой перелом был в VI веке. А в VIII веке наступила еще одна революция, если угодно. Революция такая растянутая и не везде одновременно происшедшая, но очень важная, потому что в VIII веке происходит э, целый ряд э, таких... Существенных событий. Во-первых, 8 век это своеобразная, как бы сказать, вторая серия великого переселения народов, потому что именно в 8 веке на Европу обрушиваются несколько волн внешних завоеваний по отношению к ней. И, кстати говоря, последних завоеваний. Вот после этого уже, после завершения этой волны, Европу извне уже никто не тревожил, уже она только всем гадость это делала после этого. Это были викинги, это были арабы. И это были Венгры, Сирич Мадьяры. Вот три этноса, которые не одновременно, но примерно в одни и те же века. Сначала арабы так сказать, в 711 году появились на европейском горизонте, в конце этого века, в 793 году, вылезли викинги на историческую арену, Европы, потому что только Европы, потому что на Балтике они уже вот с начала вендельского времени, там с 5-6 веков, они там уже всю Балтику освоили, о них просто никто не знал, написать было некому. Все как бы с ними жили, там, сражались, там, торговали, да, но писать никто не умел на Балтике, поэтому ничего о них не написали. А когда они в Европу пришли, так тут уж никуда не денешься, тут хочешь не хочешь, а напишешь. Вот. И позже всех, конечно, в конце IX века, уже на 56 лет, на Европу навалились магиары. Вот об этом всем понемножку, так как и тоже впереди речь будет идти. То есть волны нашествия. Вторая черта это то, что именно в VIII веке, по крайней мере во франкском королевстве, А франкское королевство на тот момент представляло из себя практически, оно втянуло в себя, вот на имперском своем этапе, когда оно стало империей, оно втянуло в себя практически все, ну скажем так, мало-мало цивилизованные территории Западной Европы. Потому что франкская империя, империя Карла Великого, когда она приобрела свои законченные черты, она включала всегда вот, вот эти вот все территории, да, вот так вот, сейчас вот до То есть за пределами ее оставалась только Англия, оставалась только Испания, где и так арабы были, и оставались абсолютно дикие, некрещенные, так сказать, нецивилизованные, ну, казалось бы, да, у них своя культура была высокая, но совершенно не э, такие, не христианско-оккультурированные территории. Вот, то есть вот эта самая территория, вот эта самая картинка, которая вырисовалась к началу IX века, она втянула в единую империю фактически весь христианский запад, за исключением, может быть, вот британских островов поэтому то что происходило на территории королевства франков и империи карла великого потом а это явление практически так сказать сходные близкие между собой это явление происходившее во всей европе фактически то есть изучая Королевство франков в этот момент мы изучаем историю практически всей европы с оговоркой что были какие-то тонкости там там и так и происходит в конце восьмого века на рубеже восьмого века начинается бурное становление зародышей государств Восточной Европе. То есть и у славян восточных, на Руси, так сказать, будущее еще тогда, не Руси, а не имевшем названия пространства, и в сопредельных землях, там, Восточной Европе, там, у поляков, у чехов, начинают прорастать первые ростки какой-то государственности. То есть с IX века уже все эти государства славянские, они дадут свое начало в какой-то форме, пусть они маленькие, там, зародыши какие-то были. Но они ведут свое начало, они начинают развиваться. То есть 8 век – это вторая такая революция, если угодно. И самое главное, что с 8 века, с 8 века начинается фактически, э, завершаются вот эти темные века, потому что с 8 века начинается достаточно активный рост количества информации, которая до нас доходит. Вот до 8 века мы пользуемся буквально крупицами какими-то, какими то осколками этого информационного поля, и каждый документ он буквально на вес золота, да? Уже эпоха Карла Великого и его последователи оставляет нам наследие, неоценимое наследие такой бюрократии своеобразной. То есть возрастает количество документации разной там, и так далее, и так далее, так далее. Писать что-то начинают там хроники всякие, летописи бурно начинают писать. Начинается уже более-менее такое понятное с точки зрения исторических источников для нас времён История вот этой франкской державы VIII века, она исключительно интересна, потому что она представляет собой пример, ну, типично такого раннесредневекового образа жизни, мышления и того, как это всё происходило. Я уже говорил, что уже в VII веке и в начале VIII эти самые мировинги, которые формально находились у власти, решительно никакой власти физической не имели. И фактически всё управление находилось в руках их управляющих хозяйством, мэрдомов. И уже на рубеже 7 VII и 8 веков начинает отчетливо вырисовываться преемственная линия одной из династий этих самых мэрдомов. Династия, которая потом по имени одного из своих ярких представителей была названа Пипинидами, поскольку он был Пипин по имени. Пипин короткий, просто невысокого. Пипин лебреф, как это французы пишут и называют. Вот. А еще через пару так сказать, э поколений за ней прочно утвердилось название самого яркого представителя Карла Великого, то есть Каролинги. Вот эта династия, которая сначала была династией майордомов, а потом стала династией королей франкских в 8 веке. Эта династия была исключительно важна, потому что, несмотря на то, что ярких представителей в ней было не так много, вот этот период ее всплеска такого да славы Каролингов он пришелся примерно на сотню лет на первых правителей, потому что после Карла Великого начинается отчетливый упадок этой династии. И еще примерно через полтора-ста лет после Карла Великого она полностью так сказать погибнет, растворится и исчезнет. Ей на смену придут новые династии. Но вот эта вспышка, которая произошла в начале, которая пришлась на 8 и начало 9 века, она осталась в сознании, она осталась в истории как самое, безусловно, самое яркое явление картины раннего средневековья. Потому что первая ассоциация любого человека, который занимается периодом между пятым и одиннадцатым веками, первое имя, которое должно вплывать в сознание, это, конечно, Карл Великий. Это самая яркая личность раннего средневековья. Это человек, который возродил империю, который создал империю на Западе, который переломил в этом плане ситуацию, который очень серьезно повлиял на общую ситуацию вообще в западноевропейском мире и на историю мира в целом. И вот история прихода этой династии к власти была примерно следующей. То есть в 715-741 годах на посту мэра дома находится уже известный вам Карл Мартел, Карлус Мартел, Карл Молот, который, соответственно, держит в руках все нити государственного управления, который пытается, так сказать, держать Франкское королевство при абсолютно невзрачных королях, которые существуют при нём, держать в узде, держать в повиновении. И более того, добивается в этом определённых успехов. То есть вот он выносит арабов там при Пуатье, приобретает колоссальную славу, так сказать, о нём начинают говорить, национальный герой, никуда не денешься, остановил вторжение вражеское, да, то есть, естественно, почести всякие там и так далее. Но реальной власти какой-то... Да, юридической власти, признание на уровне действительно реального правителя этого королевства у него, естественно, нет, потому что как бы такие интерфейсные функции выполняет в любом случае этот сам это самая династия мировингов выполняет. И э, вот это противоречие между наличием реальной власти и отсутствием власти формальной э, естественно является дискомфортным, естественно является ненормальным. Несмотря на то, что майордомы эти уже и до... Карла Мартелла передавали власть фактически по наследству, то есть как была наследственная власть короля, точно так же и власть Майордома уже не первое поколение являлась наследственной. Уже от короля требовалось только формально ее, так сказать, осветить. А на самом деле его никто и не спрашивал, то есть ее представили уже перед фактом. да И вот этот самый факт передачи власти по наследству, он укреплял эту династию, безусловно. Он создавал в ней, потому что человек вырастал там с детства уже, он уже готовился к определенной миссии, он уже знал, что чем ему предстоит заниматься в будущем. Он уже знал, что старший сын в роду этих майордомов, значит, он будет майордомом. И э, последователь, наследник, сын Карла Мартелла, Пипин, вот этот самый пепин Пипин Короткий, который пришёл к власти майордома в 741 году при плоте битвы, да, как у папы, но и у него были какие-то войны, и он провёл себя как достаточно яркий и э, очень такой потенциальный властитель, В течение первых десяти лет его правления всё было более-менее, так сказать, шито-крыто, то есть он мирился с фактом существования над ним какой-то королевской власти. Но в конце этого периода, десятилетнего периода, который э, естественно вызывал в нём определённые сомнения, так сказать, видимо, душевные, в конце этого периода он разочаровался в таком пути и решил перейти к решительным активным действиям. Потому что в районе 749-50-го года начинается такой дипломатический зандаш то есть понятно что автори, верховный авторитет духовный в европе в этот момент католической европе естественно принадлежит папе римскому и человек который находится на так сказать, папском престоле может вполне так сказать отчетливо ярко откровенно претендовать на какое то изменение сознания людей на территории западной европы и в районе семьсот С 1950-го года начинается бурный, так сказать, зондаш посланиями э, позиции Папы Римского по этому вопросу. В конечном счете, к 751-му году этот зондаш э, выливается в открытый вопрос, который в одном из своих посланий этот самый Пипин задает Папе Римскому. В буквальном смысле э, этот вопрос звучал примерно так, что кому действительно должна принадлежать королевская власть, тому, кто занимает этот пост, или тому, кто реально управляет государством. вот И Папа Римский, который был человеком трезвомыслящим, который прекрасно понимал, что как бы с этим человеком дальше жить, и вообще дела иметь, и очень нуждался, кстати говоря, в этот момент, в его помощи, потому что в этот момент очень серьезно осложняется положение с лонгобардами. Вот эти лонгобарды, о которых мы говорили, которые там на севере сидят, они уже, так сказать... Свои потные ручонки на горлышке папского престола начинают сжимать, то есть им очень хочется оказывать решающее воздействие на принятие решений в Риме. И естественно, папа римский шлет ему так сказать ответ, что конечно должен престол принадлежать тому, кто реально управляет государством. И получив вот эту санкцию, черт просто постригает монахи очередного из этих самых мировингов, смещает его с престола и возлагает на себя корону франков. То есть 751 год это год официального перехода власти от э, мировингов которые уже давным-давно и как бы формально даже и не имеют к новой династии которая тогда еще называется пепенидами поскольку еще корова великого не существует он еще он, он уже существует физически, но он еще как бы никакого влияния на политику не оказывает по малолетству да? вот соответственно значит в э, этот самый Пипин становится фактически основателем новой династии. 751 год. И сразу после этого начинается ответная, это, так сказать, поддержка. Естественно, начинается поддержка, потому что 755 и 756 годы это э, знаменитые походы франков под руководством Пипина в Северную Италию. Когда в ходе двухлетней кампании, они разбивают, нагло разбивают государство лангобардов, изрядно её там, и там, так сказать, треплют Не ликвидируют полностью, но разбивают очень хорошо. И из отнятых у лонгобардов земель формируют то, что называется папским государством. То есть формируют территорию в центральной и кусочке Северной Италии, которая непосредственно принадлежит на правах земельного владения, на правах сказать, земельной собственности папе римскому. Причем с этим связан ну, знаменитый этот Константинов Дар, который вам, безусловно, так сказать, известен и о котором вы знаете грамота которая была сфальсифицирована именно в эти годы грамота согласно которой значит вот святой престол как бы имел право на определенные земельное владение которое использовалась как скажем так легитимный акт вплоть до конца средневековья на нее ссылались пока в эпоху Возрождения, так сказать, уже путём текстологического такого научного анализа не была доказана фальсификация этой грамоты, но в 8-9-10 веках, если даже кто-то и сомневался в этом, а многие сомневались, естественно, далеко не всем это нравилось, в те времена спорить с такими аргументами было совершенно невозможно. то есть все, Даже те, кто не видел глаза этого документа, они знали, что он существует, и никому не приходило в голову покушаться до поры до времени на светские владения Папы Римского. И вот эта ситуация, вот этот поход пепина он был не единственным походом, но самым ярким, 755-856 года. Эта ситуация, этот поход э, совершенно однозначно привели к тому тесному союзу между папской властью и франкским королевством, который потом, на протяжении веков, Ну, по крайней мере, одного-двух веков точно будет сказываться и оказывать влияние очень серьёзное на эту ситуацию. А потом уже с распадом империи, так сказать, франкской распадом империи на Западе, не прервётся То есть отношение между самым могущественным светским двором Европы, поскольку самым могущественным королевским двором, безусловно, был двор франков, Франции потом и так далее, какие бы времена ни наступали, и самым могущественным авторитетом духовным в Западной Европе, вот этот контакт, он на самом деле никогда особо не прерывался. Были всякие эксцессы, но э, вот эта дружба, эта смычка, да, опора одного на другого, постоянная взаимная, она в определенном масштабе прослеживается на протяжении всей эпохи Средних веков. В 768 году на престоле Франковского королевства оказывается сын и наследник Пепина Карл Карл Пепинович 768. -й. Карл Пепинович, значит, который пошёл, ну, тоже там, там сложная история была, там в учебниках об этом тоже можно прочитать, там соправитель у него был, там с братьями там делили, там сражались немножко. Но это недолго все было, это буквально годы какие-то, да? В 768, вот он как самостоятельный, так сказать, правитель, полноправный правитель занимает этот пост. И эпоха Карла Великого, а он просидел на престоле до конца жизни, вот с 768 по 814 год. Вот эти годы, эти сколько там, 32 плюс 14, 46 лет, да, то есть почти полвека человек был на престоле. Это ярчайшая бурная эпоха, в ходе которой территория франкского королевства выросла как минимум вдвое, в ходе которого оно превратилось из главного королевства в Европе, в империю, вобрав в себя много других территорий, изменив полностью свой социальный статус. И совершенно преобразился его облик, этого королевства. Оно стало гораздо более развитым, культурным, ну, в разумных пределах. Понятно, что какого-то резкого технологического скачка не произошло, но оно гораздо серьезнее стояло на своих ногах к концу правления Карла, нежели перед началом его правления. Соответственно, значит, эпоха эта имеет несколько таких как бы, аспектов. Аспект внутренний, естественно, то есть внутренняя политика Карла Великого, личность самого Карла, о которой тоже надо сказать отдельно, внешняя политика Карла, направленная на создание вот этого государства. Ну вот, пожалуй, самое основное. Значит, по поводу... Начать, наверное, стоит с внешней политики, потому что она... В определенном смысле была первична, в определенном смысле она была базой всех тех преобразований, которые Карл производил. То есть если представить, что он бы не воевал и ничего не завоевывал и не присоединял, то может быть не было бы и тех внутренних преобразований, которые он произвел.